Триста десять. Три недели, 9 дней. Точно три недели лежат между постом 17-я Томуза и постом 9-я Ава. Именно 17-го Томуза римляне в 70-м году нашей эры прорвали стены Иерусалима. Три недели римские войска мародерствовали в городе, пока наконец 9-го Ава не сожгли храм. С тех пор евреи проводят этот трехнедельный период, Падает примерно с середины июля до середины августа. В трауре в эти три недели запрещены свадьбы. Настроение скорбы усиливается в последние девять дней. Трех недель. С 1 по 9 ава. Талмуд учит так. сначала ава наше счастье уменьшается. Мишна таанит 4-6. В эти девять дней евреи не стригут волос, не бреются. В древности рост волос символизировал скорбь. Им не разрешается пить вино и есть мясо, за исключением субботы. В течение 9 дней многие религиозные евреи не занимаются ничем, что приносит удовольствие, например, плаванием. Талмуд также запрещает стирать в период 9 дней, кроме стирки самого необходимого, ведь раз чистая одежда – удовольствие, то стирка и чистка откладываются до того, как пройдет пост. Возрастающее ограничение 3 недель – 9 дней – приводит к тому, что когда наступает 9 аула, Люди действительно ощущают скорби.